Глава администрации 2. Мне в тот день впервые стыдно стало. Наверное, после школы, когда меня у окошка соседской бани застукали, где Лейсан мылась. Но там все понятно, пацан, дурак. А тут здоровый лоб, столичная штучка с академическим образованием, а сказать нечего. Это я уже в себя пришел после переезда начал в изучать. Естественно, с упором на нефтянку. С НГДУ начал, потом до геологоразведки и сервисных центров добрался, посужающий. А вот атнефтегазсервиса офис почти в черте города. Но ты был, знаешь. Нет? Все, не трогаю, просто слушай. Ну не слушай. какая разница? Понимаешь, воспринимаешь и хорошо. А как назвать, потом сам придумай, если пожелаешь. Вот. Я там до конца смены проторчал, с руководством общался. А на пролетариев времени не хватило. Ну, шофера отпустил, решил с народом вместе пройти. Вахтовый автобус тех, что подальше живет, увез, я с остальными пешком отправился. Ну, идем, говорим за жизнь. Я с людьми говорить умею, и всегда умел, честно. Сначала, значит, про как жизнь, да как работа. Мне то интересно в свою сторону народ повернуть, чтобы люди не возражали против того, чтобы под район уйти. Понятно, что это не от них зависит, но все равно поддержка трудового коллектива великая сила. Не всегда решающая, но когда как контрольный выстрел срабатывает, когда ситуацию ломает. И только я решил в эту тему выйти, мне один спец Как сейчас помню, инженер из цеха капремонта ремонту насосных установок. крепкий такой молодой парень, можно сказать, Ильдар, если не ошибаюсь, говорит: "Альберт Гемаевич, все нормально, и зарплата хорошая, и жильё есть, а живем, как коровы на ферме". "Почему?" спрашиваю. "Потому говорит, что вода в Ашдахаеве, вы, наверное, и не знаете, весь день на работе течет три часа в день. Рано утром и рано вечером. И вот если мы в утреннюю смену, то все, в принципе, нормально. И сами успеваем умыться и детей утром умыть перед школой, а вечером ополоснуть перед сном. А если вторая, то привет. Что жена в ведерке наберет, тем морду и моем. А в те же ведерки ведёрки ведь и на готовку набрать, и на питьё, да и в туалет, чтобы смывать. квартиры то городского типа с канализацией. Хоть нужник во дворе сколачивай. А нефть и мазут это ведь не просто грязь, ее смывать надо, иначе кожа вот такая становится. И руки мне показывает. А руки. Это сейчас я скажу, что это были цветы васильёчки и детская апрелость. Тогда я такое только в каком-нибудь дерматологическом центре для особо запущенных мог увидеть. И понимаешь, Денис, он ведь не наезжал, за грудки не хватал, просто рассказал, как я не знаю, приятелю Тот про свою неприятность, он про свою. Ну и ещё добавил, что вода наша вообще для снабжения населения не годится, потому что техническая. Но все равно пили, куда деваться? В каждом доме на кране фильтры японские, наши родники. А в унитазе, если долго не тревожить, внизу такое масляное пятно поверх воды образуется, разноцветное. Пустяка неприятно. А я в самом деле не замечал этой фигни. У меня С самого начала в коттедже артезианская скважина была, я по-другому и думать не мог. В общем, завелся я. А я, между прочим, только потому чего-то добился, что злиться умею. Вот когда все гладко идет по накатанной, я ничего не могу. Максимум пить начинаю или в морду. Да. А когда в водную дают, на сыров, вот пустыня, ты голый перед тобой стена в сто километров длиной и высотой, еды, воды нет. Я клянусь, что-нибудь организую. Антикризисный управляющий на вашем языке это называется, наверное. Я таких слов не люблю. Просто решаю сложные проблемы. А без них и не интересно жить-то. Видишь, не зря соседочку Лейсан вспомнил. Тогда в бане было дело, и сейчас, в принципе, к ней свелось. Решил я Ильдару, ну, и остальным ребятам воду дать. А как иначе? Тут цифры сами по себе играют. Человек на 60% состоит из воды. В Ождахайе население тысяч. Если перемножить, получится я тысяч человек физически спасти должен. Ну, согласен. Не туда немного пошел. сейчас ты, извини. В этом состоянии с цифрами, как это, формальной логикой не все ладно. Дальше тебе, наверное, известно. Дали мы воду. Сначала на восемь часов в сутки полный рабочий день, потом круглосуточно. Потом выяснилось, что мы микроскопом в носу ковыряемся. Считал же про голливудских красавиц, не помню, как их там. Они требовали, чтобы когда съемки, их во французской минералке купали. А у нас весь поселок получается, как блондиночки эти голливудские. Просто анализ решил провести. А учёные в крик, да, уникальные, да, позитивный эффект, да, сульфатно-гидрокарбонатные, да, магниевые, кальциевые, да, со значительным содержанием биоактивной органики. Намели на сто баранов сена. А что, я, дурной такое богатство в канализацию спускать? Наняли маркетологов, туда-сюда. У меня к тому времени уже обе руки чесались. Это с рук почему-то почти всегда начинается. Не знаю уж почему. Иногда только с шеи. Но тогда принципиально по-другому течет все. и результат другой. Ты увидишь. Но тогда-то я откуда мог знать? Ну думал, нервы, питание неправильное. В Казани дерматологом показывался, в Москве, в Германию собирался уже. А в одно прекрасное утро просыпаюсь. Здрасти, чешуя пошла. И пальцы в когти превращаются. Вот так, видишь, прямо из-под кожи. Да брось ты дёргаться, у самого такие будут через месяц-другой. Ну ладно, ладно, не буду больше. Я тоже так испугался, думаю, все, мутант, и помру скоро. С женой общаться перестал, запил ты что? Забросил все, сел в машину и уехал. Есть тут типа база отдыха, как раз для таких случаев. Ну, вообще для гостей. А какие гости с такими руками. Один поехал. Думаю, порыбачу, уток постреляю, в себя приду. И значит, или поправлюсь, или помру. Там скрутило совсем, как раз после охоты на уток ходили. Я стреляю хорошо, трёх свалил. Ну, пришли с мансуром, это егерь. Он айда стряпать, в вине тушить со специями, а мне плохеет совсем. Я креплюсь, нельзя виду показывать преподчинённых ты понимаешь? А тут и дух пошел. Я такого никогда не чувствовал. Сперва нормальный, а чем дольше они готовятся, тем хуже, как с помойки, где черви уже. Я говорю: "Мансур, что за дела?" Он сначала глазками хлопать, потом в обиду. Я подошел, посмотрел, ну, нормальные утки, свежак. А меня чуть на стол не вырвало. Я же не знал, что теперь почти вегетарианец, прости, Господи, что вообще только сырое переношу, и что процесс трансформации прерывать нельзя. Без подпитки водой так худо делается. Просто перманентное похмелье кишечный грипп и дамский токсикоз в одном флаконе. В общем, упал я там. Мансур меня в джипе едаж дохаево в больничку. В себя пришел как огурец, зато руки уже по локоть как в броне синий. Екут за то, что. И жена рыдает, говорит: "Я сперва думала, ты меня больше не любишь, молодайку местную нашел. Потом решила, что заболел, пожалела тебя, дурака, потому что ты заразить меня боишься. Потом возненавидела из-за того, что заразил, чуть руки на себя не наложила". Альбертик говорит: "Идиоты мы с тобой старомодные. Ты погляди, это ж весь поселок уже такой, чешется и чешую пускает". В общем, Вода это. Ты не знаешь, наверное, я тоже не знал. В мире почти все залежи воды самые чистые, находятся на глубине от 700 метров и ниже. Это так называемые юрские слои, глинисто-сланцевые отложения. Тогда здесь мелкий залив был, всякая живность, динозавры, птеродактили тонули, слипались в курганы такие, в десятки метров высотой, получались Горючие сланцы, которые миллион лет или сколько там не вымывались, их сверху плотные глины мелового периода прикрывают. Компостную яму видел когда-нибудь? Получилась такая компостная яма площадью в сотни тысяч квадратных километров. Консервы из юрского периода с органикой тех времен, с ферментами, с ДНК, которые, значит, могут вступать в симбиоз с другими ДНК и подминать их под себя, перестраивать стремительно перестраивать. А мы эту консерву открыли. Теперь вот имеем две тысячи человек в разной стадии трансформации. Кто в кого? Но большинство в трвоядных таких типа игуанодонов. А еще считается, что народ не стадо. Ладно, как говорят, революцию пережили, эволюцию уж как-нибудь. Те, кто уже перевоплотились полностью, не как я, это пока полсотни человек, они ведь еще по домам живут. Тяжело, конечно, жилье не приспособлено, мебель толком не используешь, скотина вся разбежалась. Ездим, кормим, перестраиваем пока интерьеры. Дальше проще будет. Вопрос пока, какими дети получатся. Но это скоро выясним. Уже на следующей неделе первые роды в новых, будем говорить, условиях ожидаются. Ну, в школе обучение продолжаем, только новые предметы вводим. Основы безопасности новой жизни, так скажем. И все тремя потоками идет для обычных, для перевоплощающихся и для тех, кто уже. И ничего они враждуют. Поначалу побаивались, понятное дело, но тут ситуация такая, большой вопрос, кто кого еще бояться должен, уж никак не травоядный хищника. Странно, что мы первые добавку черпанули. Хотя не зря же Аждахаевым называемся. Видать, в последние сотни лет кто-то вглубь лес и вылазил вот таким вот. С другой стороны, где гарантия, что мы первые? Может, все, как мы, делают, молчат и готовятся. Я сначала, конечно, задергался. В Казань в Москву к врачам. Потом с умными людьми, ну, людьми и люди, что ты так смотришь, Просто выглядим и как это, ну, звучим по-другому. Я специально интересовался, знаешь, ведь самое распространенное определение двуногая мыслящая птица без перьев. Это чье определение? Человека или тиранозавра? Вот и я теперь не знаю. Зато я про себя знаю, я ведь человек. У меня внешность изменилась, Но, блин, у людей она всегда меняется. Меня сорокалетний давности поставь рядом со мной прошлогодним, Или каким бы я был лет через сорок, совсем бы разные люди получились. Мозги у меня те же, умения и желания те же. Душа. Что у меня? Души теперь нет. Совесть в конце концов, я с совестью отвечаю за свое наследие. Вот. Посоветовался с людьми, в общем, прикинули мы, что дальше. Получается, нас перебьют по-любому. Хоть налоги платить будем, хоть в армию пойдем, хоть детей на опыты отдадим. Я тут думал, помнишь был такой таежный тупик? Нет, ты не помнишь. Лет тридцать назад газетчики нашли хуторок в тайге. Там какие-то деды с бабками живут лет сто уже. И знать не знают, что революция была, война, индустриализация с коллективизацией всякой. Ну и айда про них писать. Интересно же такие динозавры среди нас. А если бы их сейчас нашли, думаешь, в газете стали бы писать? Ну, это само собой, но первым делом насчитали бы им налогов за 100 лет с пенями и штрафами. А как иначе? Государство ради вас армию содержало, от китайцев границу охраняло, лечило кого-то бесплатно и в принципе могло все эти сто лет и вас лечить. А вы, значит, жрёте тюрю, не моете харю и считаете, что никому ничем не обязаны. Да вы по жизни государству должны. А мы тем более, потому что у нас нефть есть. И потому что мы не хутор, а район. И если у нас птичий грипп, приходят санинспекторы и истребляют всю птицу. А если вот такое, кто приходит, я не знаю кто. И подумать боюсь, хотя и думаю долгими бессонными ночами. Мы-то в чем виноваты? Все живое из воды вышло, и красота там родилась, Афродита, прочее. Я не издеваюсь, просто голова иначе работает. Мы сами что ли? Мы специально на на это ведь смотреть не будут. Смотри, вот самый шоколадный вариант, который нам могут предложить. Нас всех в больничке с решетками, конечно, и там резать по пальчику, по коготку. и изучать, значит, варианты мутаций и способы применения в народном хозяйстве и в оборонной отрасли. А я как про оборону речь зашла, понял, не жить нам. Понимаешь, не только ведь кожа сползает, это ведь все броня. Везде на руках, на ногах, по всему телу, лицо. Ну, то, что вместо него. Мы нечаянно, конечно, не совсем уж изверги, но убедились, что прямое попадание из ружья, допустим, это чешуя не держит, а чуть по касательной вполне. Плюс реакция, плюс расширение восприятия. Ультрафиолет, инфракрасный диапазон, ультразвук. Ты его, кстати, уже воспринимаешь? А вчера еще в обморок падал, хотя парень крепкий. Обсывали он все, наполовину сдохли, наполовину разбежались. А здоровые волкодавы были у пары тут. Я вот кавказца потерял. Ну, ладно. Значит, плюс неприхотливость в быту. Мясо едим только сырое и в очень малых количествах. А большая часть почему-то уходит в травоядные, питаются фуражом. Стдоба, блин. Ну про силу я не говорю, сам видел, что Саша с коровой делал. Я ему потом морду набью демонстратору. И что думаешь, хоть один нормальный министр обороны устоит перед такими возможностями? Да через месяц после того, как из нас первый мазок вынут, здесь будет ВЧ какого-нибудь спецназа ГРУ. Будут превращать обычных убийц в этих самых, ну, есть киборги, а тут будут динарги или ящерги. А какие-нибудь америкосы или китайцы, как про это узнают, начнут у себя бурить. И все. Процесс пойдет. Ни одно оружие, которое создается исключительно для спецназа, не остается в спецназовской казарме. Оно уходит всем желающим. А вода это не оружие, она дырочку найдет. Это сейчас она лежит на глубине или тихонько капает на поверхность через несколько скважин. И уже сейчас она 60% человечества не нынешнего, а будущего. Когда поверхностные источники загадятся или просто наступит мода на трансформацию, она наступит в любом случае. Я ведь главное забыл сказать. Продолжительность жизни в нынешней форме. Ну, пока только гадать можем, но вот были у меня тут несколько профессоров, пришлось мини конференцию провести по Евгенике с хорошими грантами. Так они совсем другими людьми же уехали. Не тебе ишемении, яс. Если первым анализом верить, по самым скромным оценкам, лет на 50-70 драконий век длиннее человеческого. Симбиозный вариант, конечно, не просчитан, он может и сильно меньше оказаться, но ведь и оценки очень скромные. Вот наш энтузиаст Хакимов из музея такую научную базу под всё подвёл. Его послушать так вообще солнечную систему переживем. Фантастически, говорит, низкие темпы амортизации организма при повышенной регенерации. Хотя ему самому от этого, честно скажу, ни жарко, ни холодно. Как Ихтиандр в ванне с минералкой живет, и ей уже питается, а все на поверхностной стадии. Скелетные ткани почти не тронуты. Зато энтузиаст. Но это к слову. А что касается перспектив получается примитивный выбор. С одной стороны, нас всех тупо истребляют и только ради того, чтобы тихий сап и прочее население в наше состояние ввести, с другой стороны, финал тот же, но с нами, которые живы и здоровы. А для этого надо сделать чужих своими. Вот мы и выбрали второй вариант. Потихонечку развиваемся сами, подсоединяем соседей. Раньше собирательство земель было, а у нас собирательство людей лучших кадров, между прочим. Ну а потом налаживаем бутилирование, запускаем рекламную кампанию и вперед в последний решительный. Я давно читал, третье тысячелетие это эра Водолея, а Водолей знак России. Кто ж знал, что все так буквально. Но прогнозы, они все равно вдохновляют. Значит, все не случайно. Значит, так было предопределено с бутилированием, почему заминка вышла. Не рекомендуется скваженную воду фасовать при усиленной выкачке обеднение минерального состава происходит. Но геологи молодцы, нашли участки с повышенным пластовым давлением, соединили их с естественными источниками. Теперь за баланс можно не опасаться. Но запуститься мы могли еще месяц назад. По первой очереди тысяч бутылок в смену, минимум процентов 10 населения республики накрыли бы уже. Но надо же действовать наверняка. Главный-то вопрос политической крыши, чтобы выжить, чтобы распространиться, чтобы по вертикали пойти. Вода так особенно эффективно ходит по узкому каналу вверх с подкачкой. Но Мухуддинова надежды нет, его по-любому снимать будут, так ведь? Значит, преемник порядок сразу начнет наводить, колёной метлой махать. И первым делом мы бы под раздачью попали, если бы поддержкой нынешнего президента заручились. Вот мы и выжидали, ничего другого не оставалось, только тупо сидеть и ждать гонца в большой мир. Слава богу, что ты приехал. Ты уникум. Я такой мгновенной трансформации еще не встречал. И синея говорит: "Ты за два дня прошел путь, который она четвертый месяц топчет. С такой подкачкой и на федеральный уровень можно, так ведь, Денис? Ты ведь за этим приехал. Денис, ты не убегай. Мы же тебя держать не будем. А если далеко убежишь, просто помирать начнешь. Все, механизм запущен. А не помрешь, останешься получеловеком из кунст с чешуей и когтями вместо пальцев. Возвращайся. Тогда ведь и перекидываться сможешь. Ненадолго». Денис, я связь с тобой теряю. Ты прикинь со всех сторон. Абсолютная сила, абсолютное зрение и слух. Твой мозг и твоё бессмертие.